Глава третья. Подарок от природы. Головной убор из защитных роговых пластинок. С течением жизни мы сталкиваемся с выпадением волос, сединой и изменением ногтей. И от этого никто не застрахован. Обычно именно выпадение волос вызывает наибольшее беспокойство, панику и страх. Причинами могут быть и болезни, и старение, и гормональные изменения в организме. Волосяные фолликулы уменьшаются? Лобковые волосы становятся более гладкими, а решившие снисходительности задержаться остатки волос приобретают взъерошенный вид. Снижение уровня гормонов у женщины и длительное воздействие тестостерона или дигидротестостерона на мужчин приводит к тому, что верх шевелюры начинает терять свою пышность. Зато щетинистые волосы, наконец, могут разгуляться, разрастись, удлиниться, особенно в зонах бровей, ушных раковин и ноздри. Волосы — наши чувствительные корнеплоды. 70% мужчин и 40% женщин столкнулись с временным или постоянным выпадением волос. С началом периода менопаузы у женщин меняется гормональный фон, в течение некоторого времени наблюдается даже преобладание мужских гормонов, поскольку женские медленно убывают. В результате этих перемен Волосяные фолликулы стягиваются, волосы становятся более хрупкими и тонкими, и срок их жизни укорачивается. Мужчины теряют волосы из-за воздействия на их корни тестостерона или его десятикратно усиленной версии дигидротестостерона. На голове появляются залысины или уголки тайного совета, как их называют в Германии, танзура или просто лысина. Появление полумесяца волос, окаемляющего заднюю часть головы, обуславливается тем, что на затылке меньше рецепторов к тестостерону, благодаря чему в этой области волосы оказываются более стойкими к выпадению. Как раз из этой области берут волосы для пересадки в переднюю и верхнюю часть головы. Волосы очень чувствительны и болезненно реагируют на многое. Сигаретный дым, содержащий более 5000 токсичных химических веществ тяжелых металлов, И даже радиоактивный полоний может привести к воспалениям и повреждениям корней волос вплоть до их выпадения. Блокируется стимулирующий рост гормон эстроген, снижается интенсивность кровообращения у корней волос. Также истончают волосы препараты, которые многим приходится принимать в течение жизни, такие как аллопуринол от подагры. Некоторые средства для снижения артериального давления липидоснижающие, кроворазжижающие, гормональные средства, которые, кстати, не всегда оказываются правильно подобранными. Тугие прически и тесные головные уборы пополняют список мучительных для волос условий. Стресс, инфекции, операции и повышенная температура имеют отсроченное действие. Временное выпадение волос может начаться через 2-3 месяца. У мужчин обычно обнажается макушка головы зато борода становятся прямо такие солидные. Раньше для опытных, но, быть может, уже не слишком молодых воинов, это было преимуществом, хотя львиной гривой они похвастать не могли, их подбородок вселял страх своим доминирующим видом. У женщин после 40 лет иногда начинают более интенсивно расти волосы на теле, особенно на подбородке. Это связано с появлением новых «рецепторов» у корней волос, а в дальнейшем и с преобладанием мужских гормонов. Поэтому женщины в расцвете сил не выходят из дома без пинцета. Стресс через нервные волокна также достигает корней волос и пигмента образующих клеток. Седеют волосы из-за того, что в их корнях образуется слишком много отбеливающего вещества H2O2. Сидеющие волосы больше не способны своевременно расщеплять перекись водорода, поэтому она атакует фермент, вырабатывающий меланин, и волосы теряют свой цвет. Когда мы сидеем, выработка меланина сокращается. Вместо красящих частиц в волосах накапливаются пузырьки воздуха, что визуально делает волосы белыми. Методов лечения по-прежнему не существует, так что остается или краситься, или отпустить ситуацию. Советы при выпадении волос. Наносите пену или раствор миноксидила 5%. Один раз в день средство нужно наносить женщинам, два раза мужчинам. Чтобы продлить фазу роста волос, лечение следует продолжать в течение года, а в некоторых случаях и дольше. После восьми недель применения может показаться, что волосы стали выпадать еще сильнее. Так происходит потому, что снизу прорастают новые волосы и вытесняют старые. Через 3-4 месяца новых волос будет заметно больше. Раствор мелатонина обладает противовоспалительным действием, захватывает свободные радикалы в области корней волос и омолаживает их. Эффект от растворов эстрогена довольно слабый, зато они сдерживают превращение тестостерона в десятикратно превосходящий его по силе дигидротестостерон. Введение факторов роста из собственной крови полученных с помощью центрифугирования, называется ПРП. В ходе этой процедуры богатую тромбоцитами плазму врач вводит в кожу головы. Процедура дорогостоящая, болезненная и, к сожалению, редко дающая результат. Та же технология используется для вампирского лифтинга лица. Финостерит и дутостерид являются антиандрогенными, подавляющими действия мужских гормонов препаратами для лечения предстательной железы поскольку они способны уменьшить ее размер. И хотя лечение выпадения волос не их прямое назначение, некоторые мужчины регулярно принимают низкие дозы этих препаратов в таблетках для увеличения роста волос. Обычно прием финастерида и дутастерида переносится хорошо, однако существует риск потери либидо, ректильной дисфункции, роста груди, когнитивных нарушений и депрессии и все эти проблемы не отступают даже после прекращения приема упомянутых средств. Наступает так называемый постфеностеридный синдром. В качестве альтернативы существуют рецепторные растворы для изготовления в аптеке с индивидуально подобранной концентрацией веществ. От 0,15% до 0,4% жидкого финостерида в спиртовом растворе с увлажняющими компонентами против высушивания иногда с добавлением миноксидила и кофеина. Хотя подобные рецепты официально не разрешено выписывать для этих целей. У женщин такой раствор может нарушить репродуктивную функцию, применять его нужно, если вообще нужно, только в период менопаузы. Противозачаточные таблетки или таблетки, содержащие антиандрогенные, подавляющие мужские гормоны, гормон желтого тела, могут помочь женщинам нейтрализовать избыток мужских гормонов или повышенную чувствительность к ним. Антиандрогенные действия оказывают дроспиринон, дианогест, ацетат хлормодинона, ацетат кипротерона, ацетат номегестерола. Спиранолактон, который фактически является мочегонным препаратом, также обладает антиандрогенным действием. Волосы сияют от счастья, когда хорошо работает щитовидная железа и когда полны запасы железа, ферритина и питательных микроэлементов, которые их укрепляют, включая белок и серосодержащие аминокислоты, L-метионин и L-цистеин. Сделайте анализ крови или пропейте курс поддерживающих рост волос пищевых добавок. По завершении основного курса можно перейти на поддерживающие с более низкой дозировкой Обсудите это со своим врачом. Добавки должны содержать кремний, цинк, селен, омега-3 жирные кислоты, железо, витамины группы В, включая биотин, провитамины А, С, витамин Д3, витамин Е. Обеспечение необходимым питанием из голодавшихся корней волос помогает даже при наследственном выпадении волос. Также имеет смысл проверить уровень половых гормонов, особенно ДГА, и тестостерона, а также гормона стресса кортизола и гормона гипофиза пролактина. Из-за длительного дисбаланса этих гормонов или возрастного снижения уровня эстрогена волосы также теряют свою пышность. Аминокислота аргинин способна улучшить кровообращение в корнях волос, поскольку обладает сосудорасширяющим действием. ее может заменить шампунь с кофеином, эффект которого сравнительно более слабый. Ногти. Есть у рук, есть и у ног. Пациентка тревожно вытянула передо мной свои пальцы. Она заметила некрасивые продольные бороздки на ногтях и предположила, что это может быть симптомом отравления или тяжелой болезни. Но услышав, что такие бороздки — это своего рода морщины на ногтях, она даже оскорбилась. Ногтевые пластины на пальцах рук и ног образуют специальные роговые клетки. Так же, как и кожа, ногти в течение жизни становятся более хрупкими и сухими, в результате чего и появляются продольные бороздки. Рост ногтей замедляется, они становятся более толстыми, а иногда и похожими на чипсы, желтоватыми и сушенными. А ещё, поскольку стопы приходят к нарушениям кровообращения, ослабляется иммунная защита, и на ногтях создаётся благоприятная для грибковых инфекций среда. Кожные нервы и чувствительность также ослабевают в пожилом возрасте, тем более в сочетании с диабетом. Боль ощущается притупленно, потому пожилые люди, особенно диабетики, чьи нервы сильнее страдают от сахара и плохого кровообращения, не чувствуют, когда в обувь что-то попадает — монетки, камушки или даже канцелярские кнопки. Из-за этого мелкие травмы остаются незамеченными и превращаются в труднозаживающие нарывы. Поскольку для стареющих ногтей лифтинга не существует, остается только поддерживать их состояние доступными способами, как, например, мытьё рук очень мягкими, невысушивающими средствами без мыла или гелями для душа на основе сахарных или кокосовых тензидов. После каждого мытья рук нанесите на их кожу и ногти такое количество крема, чтобы кожа ощущалась не просто увлажненной, а жирной. Можно попробовать средства с добавлением мочевины. Медицинский лак или покрытие средствами с гиалуроновой кислотой, кремнием, натуральной серой, хитозаном и тому подобным могут укрепить ногти снаружи, увлажнить ногтевую пластину и запечатать пористые участки. И общие правила. Лучше подпилить, чем отрезать или откусить, и влажная уборка только в перчатках. Ослабляют ногти также спиливание лака, шлифовка ногтевой пластины, удаление кутикулы, лаки для ногтей и жидкости для их снятия. Результатом этих процедур могут быть экзема, аллергия, инфекции и повреждение ногтевой пластины. Кроме того, ультрафиолетовые лампы, используемые для фиксации наращиваемых ногтей, способны вызвать рак кожи и ногтей. Светодиодные лампы для ногтей также распространяют ОФА-излучение. Во время маникюра с использованием лампы можно нанести на кожу пальцев солнцезащитный крем, чтобы, по крайней мере, кожа была под защитой. Советы для красоты ногтей. Помимо упомянутых ранее советов по внешнему уходу, ногти, как и волосы, будут рады поддержке изнутри, особенно поддержке питательных микроэлементов железа, цинка, кремния, витамина D, провитамина А, биотина, и серосодержащих аминокислот L-цистеина и л метионина Как и для роста волос, для хорошего состояния ногтей также важно здоровье щитовидной железы. В случае серьезных проблем ее стоит проверить.